Глава 18. Всего в Тимусе отличилось около 20 человек. Так оказалось, проявить себя в сложной обстановке сумели многие. К моему удивлению, в число награждённых вошла Юи, меня отёрная брюнетка из Джайпура, одна из заговорщиков, беседовавших со мной на побережье. Болтали, что ей, как и мне, тоже пришлось пустить в ход клановый артефакт, чтобы уничтожить несколько прорвавшихся в тыл морфов. Легион не скупился на побрякушки. Лица трибутов сияли от счастья. Даже я почувствовал некий духовный подъём. Возникло ощущение, что мудрый и всевидящий город он наблюдает и всем воздаёт по заслугам, никто не останется обделённым. Значит, так и прикармливают клановых детишек. За кнутом следует пряник и ласковое слово. Затем снова кнут. И так по кругу. Пока волчата не станут совсем ручными. готовым лезать руки строгому, но справедливому хозяину. Чёткое понимание стратегии воспитания и червячок тревоги, подтачивающий после ледяного взгляда Аурелии, не прибавили хорошего настроения. Похоже, раскрытие моей тайны лишь дело времени, нужно быстрее посетить полигон. Однако жизнь текла своим чередом, особо не оглядываясь на мои планы. Торжественное построение закончилось объявлением, что все участвовавшие в ликвидации синей тревоги получают нашивку боевой рейд и соответствующую отметку в профиль. Шеврон с лычками боевых операций носили на панцирях многие легионеры. Регалия легко позволяла отличить новичка от ветерана рейда. Да и в Тимусе некоторые ребята уже щеголяли планкой с несколькими зарубками. У Грейхельма, к примеру, этот рейд был вторым. Но больше всего трибутов обрадовала новость об увольнительных. Нам давали два выходных, освобождая от занятий Первый начинался сразу после награждения, а на следующий день разрешалось покинуть Тимус и посетить город. Все тут же принялись бурно обсуждать это событие. Не так часто клановых заложников свободно отпускали отдохнуть и развеяться. "О, грей", выпучил глаза Ян. "Как что там делать? Лично я собираюсь посетить библиотериум, этот центр на экспланаде. Надо взять каталог новинок и обновить базы меркада, рынок в Прометеуме. Там есть всё." "И нужно зайти в традицию, записать сообщение домой", мечтательно закатила глаза Эстер. "Грей, составишь компанию?" "А что такое традиция?" заинтересовался я. "Ну, вроде представительство кланов в городе, а потом кое-кто обещал угостить меня выпивкой", лукаво напомнила Эстер. Эдвард из-за её спяныи сделал большие глаза, а Асмон Тарев в него прогудел. "Мы сами угостим Свена, выпьем за звезду, как полагается". В прошлый раз нашли одно место. Девочки там огонь. Да, они поимеют вас на несколько коинов, насмешливо бросила Афро. А чего? развернул рот Ас, но Эдвард прервал его, небрежно хлопнув по плечу. Брось, брат, Тинки просто ревнуют нас на ровном месте. Он сопроводил свои слова откровенным жестом, намекая на очертания груди. Афрон на мгновение вспыхнула, но лишь изявительно рассмеялась, показав парням средний палец. на подколы по поводу её фигуры, а Иси действительно была высокой, худощавой и хмм, не сильно выпуклой. У девушки давно выработался иммунитет. Однако существовала небольшая проблема деньги. Я вообще не задумывался о них. Тимус полностью обеспечивал трибутов, но в городе за всё требовалось платить, даже за поездку на монорельсе туда-обратно. Здесь в ходу были коины, некая виртуальная валюта. И мой счёт в личном профиле сейчас горел алой отметкой минус 320. Чёртов опцион исполнил своё обещание и повесил на меня утерянный скаут и оружие. Трибутом начисляли небольшую сумму каждый месяц, но мой долг отбивался только через полгода. Но, тем не менее, отказываться от посещения города я не собирался. Каждый день, занимаясь на площадке над обрывом, мы видели в туманной дымке его сияющие небоскрёбы. Очень хотелось посмотреть вблизи на то, что защищают кольца из палинских стен и вся мощь легиона. Несколько наводящих вопросов, и мне стало известно, что в городе действуют множество лавочек и магазинов разного калибра. Экономика города вращалась вокруг репликаторов. Но в отличие от Анжело, их ассортимент составлял десятки тысяч позиций. Инкорнаторы сотни лет приносили в город схемы. И в результате здесь были доступны почти все утраченные блага утопии. Внутреннее производство подпитывалось активной торговлей с внешним миром. На прилавках меркады крупнейшего городского рынка можно было приобрести практически всё, в том числе и самое важное информацию. Мне требовался выход на городских инков, желательно на самого лояльного из них, Корвина. Их контакты, естественно, были недоступны простым смертным. Связаться через руководство Тимуса и легиона я по понятным причинам не мог. Поэтому вылазку в город нужно было использовать для попытки навести теневые мосты. "Думаю, тебе стоит обратиться к кошкам", задумчиво заметил Ян, на которого я надавил повелителем стаи. "У них огромные связи, они могут найти и продать всё что угодно, если у тебя есть чем заплатить, конечно". "Кошки. Я уже несколько раз слышал об этом сообществе, представляющем нечто вроде торговой гильдии. О них рассказывал Кай. О них знали в городе и уважали в кланах. Кошки или коты присутствовали везде, практически во всех человеческих поселениях. Под маской торговцев они обеспечивали связь, собирали информацию и слухи, а также действительно могли купить и продать любой мыслимый товар. Очень странное сообщество, но при этом существующее уже несколько веков. Я выяснил, что в городе у них тоже существовало нечто вроде представительства. Пожалуй, забросить туда удочку будет отнюдь не лишним. Тем более у меня имелось что предложить. Вечером, оставшись в одиночестве, я решил разобраться с геномом Сциллы. Выглядел он достаточно интересно, хотя и необычно. Геном Сциллы смешанный биотехнологический клеточная мембрана, полностью меняет свойства клеточных мембран организма, улучшает их проницаемость, сжимаемость и работу связанных с ними белков. В результате вы способны создавать и поддерживать в своём теле внутреннее давление. которые может выдержать огромные нагрузки. Активная способность 2000 озур минута. Требования: эволюция 2, усиление кожного покрова 10, усиление скелета 10, усиление мышц 10. Нейроматрица. Менерализация насыщает костную ткань организма полимерным хитином, придавая скелету сверхпрочные характеристики. При управляемом развитии можно сформировать внешний панцирь, защищающий от физического и озурического урона. Пассивная способность. Требования: Эволюция 2, Усиление костей 10, Перестройка скелета 5, Усиление мышц 10. Нейроматрица Азур поле создаёт вокруг носителя управляемое аполе, использующее накопленный в вашем источнике Азур. Поле обладает поражающим Азур-фактором, но выплеск энергии может привести к кратковременному созданию нестабильной озоны. Сила, радиус и расход энергии зависят от мощности источника. Активная способность: неизвестно, Азор Минута. Требования: Эволюция 2, Источник 15, Неокортекс 5, Таламус 5, Разветвление источника 5. Нейроматрица: Внимание. Использование способности генома может привести к непредсказуемым и катастрофическим последствиям. Крайне мощный геном, даже если не обращать внимание на системные предупреждения. Первая способность фактически временная неуязвимость. Вторая Абсолютно непробиваемая защита. И третья, наиболее для меня интересная, мощная азурическая атака, завязанная на силу источника. Но все модификации требуют второй эволюции, до которой мне ещё очень далеко. Гораздо ближе первая эволюция духа, и на ней я решил сосредоточиться. Проходить эволюцию пока рано, после неё любая инкарнация будет стоить 5000 азур. Но приблизиться к её требованиям можно и нужно. Тем более, оставалось у меня совсем немного, буквально один шаг. Для эволюции духа требовалось усиление источника 5, усиление нервной системы 5 и усиление неокортекса 5. Первые два пункта были выполнены давно. Оставался неокортекс кора головного мозга, отвечающая за сенсорное восприятие и осознанное мышление. Возможно, я стану умнее, и Мико будет довольна. Нейросеть, впрочем, прохладно намекнула, что умнее я стану едва ли А вот быстрее соображать, лучше планировать и принимать более взвешенные решения вполне способен. Кроме того, усиление неокортекса даст фотографическую память, увеличит обучаемость и расширит социальные функции. Это один из ключевых апгрейдов, и я без колебаний потратил на него 3 нейросферы, доведя до максимума. Ощутил ли мгновенные изменения после экстаза трансформации? Вряд ли. Вроде бы всё осталось прежним. Однако через некоторое время я почувствовал незнакомую ясность сознания, лёгкость, с какой возникали новые варианты. Мыслительный процесс стал быстрее и вроде прозрачнее, как будто невидимые шестерёнки в голове завертелись на новых оборотах. Странное ощущение, как если бы я только что проснулся и свежим, незамутнённым взглядом осматриваю мир. Следующие 5 нейросфер я одну за другой вложил в источник Моё ключевое оружие предложило на выбор много способностей. К уже знакомым щиту света, пирокинезу, волне света прибавился фотокинез, цветовой двойник и преломление. Фотокинез позволял манипулировать светом, создавая из энергии ра различные конструкции, ограниченные только моей фантазией. Цветовой двойник крайне необычная способность, творящая из солнечного света двойников, которыми я мог управлять. а преломление генерировало области искажённого пространства, создающие иллюзию невидимости. Все способности выглядели фантастически, но, пораскинув новыми мозгами, я для начала добил ауру света до третьего апгрейда. Теперь она не только освещала, а невероятно сильно обжигала. Приблизиться ко мне на расстоянии удара при работающей ауре стало проблематично. Кроме того, свет начал обладать целительными свойствами. Врагов он обжигал, о меня лечил. Невероятно мощная защитная способность. Три оставшиеся нейросферы по совету нейросети ушли в фотокинез. Манипуляция энергией ра выглядела крайне многообещающе. В Тимусе я не мог полностью протестировать возможности этого заклинания, но на вскидку оно позволяло создавать из солнечной энергии любое оружие. Например, копье или резак, не уступающие техногенным плазменным аналогам. Способность, кстати, тоже была активной, и на третьем ранге требовала 3000 озоров в минуту для применения. После всех улучшений я получил источник 18 и следующие способности: частица света 3, усиление светом 3, вспышка света 3, исцеление светом 3, аура света 3, фотокинез 3. Мико сказала, что по силе и разнообразию способностей я стал равен заклинателю между третьей и четвёртой эволюцией. Вмешательство ДАТ расширило мой источник до 20 уровня, и мы почти упёрлись в потолок развития. Теперь требовалось расти не в ширь, а вглубь. На следующее утро наша компания впервые свободно покинула Тимус и спустилась по дороге к посадочной платформе монорельса. Обычно та пустовала, но сегодня искрки капсул с интервалом в 3 минуты послушно отправляли стайки триботов в сторону мегаполиса. Такие магнитные монорельсы были транспортными артериями города. В прозрачных вакуумных тоннелях обтекаемые вагоны-капсулы разгонялись до 600-700 миль в час, очень быстро доставляя пассажиров в любое место внутри периметра стен. Я так понимал, что ими постоянно пользовались десятки тысяч людей, обслуживающих производственные и пищевые цепочки вне самого города. Странно, но селиться на землях, разделённых кольцами стен, было запрещено. Свободно проживал там лишь необходимый персонал, Остальные заступали вахтами, прибывая из города. Как мне объяснили, такой порядок сложился давным-давно из-за опасности нападений, когда даже стены не могли сдержать врагов. Люди постоянно гибли, и возник обычай жить в городе под прикрытием защитного купола. В капсуле было мало что видно. Мимо нас со страшной скоростью пролетали живописные поля и озёра, потом промелькнуло серебристое кольцо дефлекторов купола, последняя граница города. А за ним начались прилегающие районы. Роскошные виллы и многоярусные дома-террасы из прозрачного стекла, наполненные живой зеленью растений. Их конструкция живо напомнила разрушенный экополис, где мы побывали с Алисой. А, -а здесь живут богачи. Альфы и избранные беты, зевнула Эстер. Нас сюда даже не пустят. Да, в отдельные районы города многим вход был заказан. Всё определяли твои метка и страта. жилой сектор и условия обслуживания, доступность городской инфраструктуры и отношение окружающих. К примеру, омегам запрещалось покидать свои кварталы, и даже гамма граждане не могли в полной мере воспользоваться всеми благами города. Мы авансом были зачислены в беты, привилегированную касту военных и ценных специалистов, имеющих приоритетные права. Для многих жителей города попадание в эту страту было верхом мечтаний и главной целью жизни. Три четверти населения составляли простые гаммы. Именно поэтому в Легион всегда находились рекруты. Несмотря на огромный риск, воинская служба предоставляла отличный социальный лифт. На сером перроне у выхода с платформы монорельса стандартное трио легионеров проверяло прибывших. Когда подошла очередь, нашлемный сканер старшего пробежался по нашим меткам. Я уже разобрался, как работали эти штуки. Похожие на обычные татуировки, по сути, они являлись имплантатами. нанесёнными на кожу по типу штампа. В метке кодировался уникальный отпечаток, который считывался и синхронизировался с профилем в городской базе данных. Метка заменяла удостоверение личности и обеспечивала мгновенную идентификацию любого гражданина. Даже торговцы и посланники, не принадлежащие к городу, обязаны были получить временную метку, находясь в его пределах. Отсутствие метки считалось тяжким преступлением и строго каралось. "Проходите, не скучаете там трибуты?" шутливо напутствовал нас один из легионеров, а второй добавился с мешком. "Сегодня у городских шлюх опять праздник. Эй, белобрысые, загляните в Канзас". Мы выбрались из серого перехода монорельса и на мгновение замерли, ослеплённые бьющим в глаза светом и оглушённые городским шумом. Денёк выдался на славу солнечным. Правда, чтобы увидеть солнце, требовалось задрать голову. Вокруг вздымались колонны небоскрёбов, сверкающие стеклом, пестрящие неоном и анимированные голографией. "Ну как тебе, Грей?" спросила Эстер с таким довольным видом, будто город принадлежал ей одной. "Мы же здесь были, Тинки", засопел рядом Асмунд. "Он же не помнит ничего. Нравится, Грей?" Я был впечатлён, и немного ошарашен открывшейся картиной. Издали на горизонте город казался величественным и загадочным. Но только попав сюда, я понял, насколько он огромен и населён. Многоуровневые улицы и проспекты, пересекаемые плавными эллипсами виадуков. По ним скользили колёсные и парящие мобили. Мчались яркие ховербайки и глайдеры. Над головой изредка проносились серебристые стрелы флайингов, ловко лавируя между игл небоскрёбов. Так много людей вживую я видел впервые. Стены домов и вывески пестрели множеством экранов дополненной реальности. На них транслировались новости, какие-то таблицы, видеозаписи, рекламные ролики, информация лилась рекой на толпу спешащих по своим делам людей. Нечто подобное показывала Мико на записях времён утопии. Я как будто вернулся в прошлое. Люди, кишащими потоками, заполняли улицы города. Многие были одеты в универсальные комбинезоны разных фасонов, другие замотаны в плащи и бурнусы. Третьи носили длинные цветные кандоры. Невероятно дикая смесь, самые разные расы и цвета кожи. Ничего удивительного. В город много лет собирались выжившие со всего мира. Многообразие вполне объяснимо. Обрати внимание, местная мода напоминает тренды начала утопии. Лёгкий уни-техно и нео-этно с элементами гламура. Цветовой и голографический макияж. Очень любопытно. Я видел городских модниц, окружённых флёром искр или роем порхающих бабочек. Это никого не смущало. Люди спокойно шли сквозь языки виртуального огня, взмахом ладони отгоняя особо назойливые голограммы. У многих виднелись кружки вокссов на лбу или висках, а также кибернетические имплантаты, особо не маскируемые одеждой или синтетической кожей. Стало очевидно, что замена частей тела биомеханическими устройствами здесь совершенно обыденна и абсолютно никого не смущает. Над толпой скользили сканирующие дроны и квадрокоптеры. Они перекрёстк, как застыли молчаливые патрули легионеров. "Эй, Свен, ты что встал?" толкнул меня в бок Эдвард. "Моё в гладиаторией, ты с нами? Там сегодня выступает сам Кензо, чемпион. Мне нужно найти кого-то из кошек", произнёс я задумчиво. "Кошек? Этих жуликов? Зачем? Вообще-то коты, говорят, работают честно", сказала Эстер, беря меня под руку. "Я, кажется, видела их вывеску в меркаде. Могу показать. Пойдём?" Пойдём, согласился я. Форум Меркада считался самым крупным рынком города. Там присутствовали продавцы со всего мира, получившие право торговать в городе, и по слухам можно было найти любой доступный товар. Тогда встретимся возле Прометеума, ближе к вечеру, крикнул Эдвард. Они мгновенно потонули в толпе, как и Ян минуты ранее. Трибуты уже несколько раз бывали здесь, и довольно хорошо ориентировались в городе, в отличие от меня. Центр мира, святые котики, бормотала Эстар, пробираясь сквозь толпу. Грей, не отставай, нам сюда. Я не верил глазам. На площади работал настоящий транслокатор. Приподнятый круглый пьедестал, вмещающий сотни людей, вдруг окутался цилиндром защитного поля и вспыхнул лучом света, в котором настили силуэты стоящих на нём пассажиров. Спустя секунду он был пуст. Поле выключилось, и сквозь сканирующие рамки проходов на портальный круг снова стали подниматься ожидающие. Круг перемещения. Видел такие когда-нибудь? Настойчивая девушка потащила меня к транслокатору. Пошли. Этот ведёт на эспланаду. В числе множества людей мы поднялись на телепортационный подиум. Я обратил внимание, что его поверхность вымощена чёрным минералом, точно таким же, как малые круги транслокации в монолите. К восстановлению древних механизмов явно приложили руку инки-техноманты. Мгновенная вспышка И мы переместились за несколько миль на знаменитую Эспланаду. Так назывался огромный круговой проспект-площадь вокруг двурогой башни Иглы, находящейся в геометрическом центре города. Тут народу было гораздо меньше, а пустого пространства много. Огромный широкий проспект, вымощенный гранитными плитами, зелёные аллеи и фонтаны, величественные здания в архаичном стиле. Совсем близко в небо вздымалась изящная колонна башня Иглы. чья двурогая вершина пряталась за облаками. Её высота и изящество конструкции поражали. Казалось невозможным, что такое могли построить человеческие руки. Да, это мало походило на палаточный лагерь над базой Стеллара из последнего видения. И тем не менее. И подземелье, и синяя птица, спрятанная в нём, были где-то рядом, возможно, у меня под ногами. Мику вывела подробную карту. На esplanade находились все главные достопримечательности города: громадный гладиаторией, арсенал, традиция, лебрариум, торговые ряды меркады и прометеум. Парк и мемориальный комплекс, посвящённый основателю города. Возле него мы сейчас и оказались. Огромная гранитная стела, изображающая легендарного инкарнатора, возносилась совсем близко. Ты не торопишься, Грей, заглянула мне в лицо Эстер. Хочу тебе кое-что показать. Пошли. Неугомонная афера потащила меня куда-то в бок, между зданиями. Потом на платформе лифта мы поднялись наверх, и оказались на открытой крыше террасе. Отсюда открывался отличный вид на эспланаду и раскинувшийся вокруг город. Застроенные жилые сектора, иглы небоскрёбов, эллипсы и восьмёрки виадуков, и зелёные аллеи и фонтаны внизу. Но главной достопримечательностью оказался Прометей. Обзорная площадка была устроена таким образом, что мы смотрели ему прямо в лицо. Памятник был огромным, в 30 или 40 человеческих ростов, но перед уходящей в облака колоннадой башни и иглы всё равно казался незначительным. Основатель города не был похож на Ангела или Зигфрида. Волнистые пряди падали на виски, открывая высокий лоб, а черты лица были резкими, цельноустремлёнными, как у хищной птицы. Нос чуть с горбинкой, его уголки губ кривились странной скорбью несомненные изваяние выполнялись с натуры истребинный профиль разрез глаз и упрямая складка между бровями были слишком неправильны для облика легендарного героя зато он казался настоящим прометей стоял в свободной позе левой рукой опираясь на что-то а правую протягивая вперёд на раскрытой ладони застыл каменный трелистник пламени древний символ легендарного инкарнатора На запястье виднелся необычный сегментированный наруч, одновременно напоминающий и браслет оков, и сложное техническое устройство. Я перевёл взгляд вниз. Статуя была высечена до половины, ниже пояса превращаясь в камень. По подножию памятника бежала надпись «Мы защищаем людей». «Классный вид, святые котики!» — прошептала рядом Афро. «Аж дух захватывает, да, Грей?» Говорят, памятник построили на том самом месте, где погиб Прометей и сотни других инков. Видишь имена на стеле. Здесь была воронка 30 ярдов глубиной после удара с кораблей одержимых. Ладно, пойдём. Она повернулась к выходу, а я продолжал смотреть на башню Иглу, на изваяние древнего инкарнатора, и в голове билась одна мысль: зачем при честью Ник отправил меня обратно? Должен ли я защищать город, как завещал легендарный Прометей? Или я послан его разрушить.